Глава двадцать пятая. Валегощ. Зима 1148 года от Рождества Христова. «Венеды наступают! Воины, в строй!» Разнеслись крики командиров, по неуспевшему закрепиться на удобных для обороны высотах войск у крестоносцев. и уставшие католики, которые не ожидали от язычников немедленного наступления, стали быстро выстраиваться перед ставкой короля Конрада и готовиться к сражению. Славяне, которые пустили впереди своих основных сил тяжелую варяжскую пехоту и лучшую кавалерию, быстро перешли покрытую льдом речушку и двинулись на захватчиков, и две армии столкнулись. Наёмные пехотинцы из Фландрии и Фрисландии приняли на себя первый натиск винедов и сдержали его с большим трудом. Итальянские арбалетчики и лучники из Англии, которые прикрывали батальоны наёмников, сами оказались под ударом, потому что у славян тоже были стрелки, и надо отметить, весьма умелые. Королевские рыцари приготовились ударить по варяжскому хирду с фланга, однако на них налетела бронированная конница бодричей. и дружинник языческих князей. Неизбежный в любой серьёзной битве хаос воцарился в вечерней темноте на холмах перед славянской речушкой. Но крестоносцы знали, что отступать нельзя, ибо тот, кто покинет поле боя, будет обречён на адские муки. Для воинов, так же как и для многих военачальников, это не было пустым звуком. Тем более даже самый плугавый обозник понимал, что войско католиков больше языческого, поэтому битва шла с особенным ожесточением и яростью. В то время, пока передовые полки погибали и перемалывали винедов, вожди крестового похода и Бернар Клервосский, рядом с которым находился рвущийся в драку Седрик фон Зальх, собрались на самом высоком холме. На вершине кое-во успели раскинуть шатёр короля Конрада III. полководцы должны были принять решение по ходу всего сражения и разглядывая с господствующих высот освещённые немно многочисленными факелами поле битвы каждый предлагал свой план Генрих леф настаивал на обороне Конрад месинский рекомендовал оставить сильный заслон и немного отступить дабы построить правильный строй а герман шталик пробурчал что требуется контратака Что же касается короля, то ему с самого начала не нравилась поспешность наступления на Валигощ. Ведь у него за плечами уже был печальный опыт и сокрушительный разгром, поэтому он колебался в выборе решения. И кто знает, как бы сложилась эта битва, если бы рядом с ним не оказался Бернар из Клерво, который ничего не понимал в военном деле, но по всякому вопросу имел особое мнение и мог продавить практически любое своё предложение. Братья во Христе. О чём вы спорите? Немного послушав германских феодалов, воскликнул цистерцианский аббат и правой рукой указал на сражающихся наёмников и королевских гвардейцев. Разве не видно, что всемогущий Господь, чья сила и мудрость не имеют границ, затмил разум богопротивных язычников, и они сами идут на смерть. Это последний рывок наших врагов. который продиктован отчаянием и бессилием, так не станем же медлить. Вперед! На врага! Вложим все силы в один удар, и победа наша! В сражении не больше девяти тысяч бойцов, а остальные девятнадцать ждут вашего приказа. Король, услышь меня! Пошли христолюбивых воинов в атаку, и они сметут Венедов словно пыль. Ну же! Христоносцы ожидают... — Твоего приказа! В словах проповедника была такая уверенность в своей правоте, что король в которой уже раз не выдержал. Он снова окинул взглядом протекавшую подножие холма битву, а затем взмахнул затянутой в кольчужную перчатку рукой и произнес. — Достопочтенный Бернар прав. Воинов у противника меньше, и мы не отступим. Поэтому слушайте мой приказ. Голос короля стал громче. Обозы за холм. На их прикрытие выделить две тысячи французских воинов. По три тысячи пехотинцев на фланге. Всем остальным быть готовыми к наступлению и окружению взорвавшихся язычников. Мы опрокинем врага. Погоним Венедовку креплением и захватим их. С Богом, мои верные вассалы. Победа! Блиска. Слава королю, дружно выкрикнули имперские аристократы. Слава Бернару из Клерво! С нами Господь Бог и Дева Мария! Спустя несколько мгновений от ставки к отрядам крестоносцев разлетелись ганцы. Войска зашевелилось, и несколько тысяч воинов усилили оборону фламандцев и фрисланцев. Лучников на позициях стало больше. И порыв язычников несколько ослабел. Однако винеды время не зря тоже не теряли. Подкрепили свою пехоту и кавалерию резервами, а на флангах армии крестоносцев появились новые славянские отряды. При этом с одной стороны католиков атаковала конница, с другой пехота. А на острие удара находились витязи храмовых дружин. Помимо этого, за боевыми порядками винедов появились повозки. с передвижными метательными машинами, которые с одного залпа смогли серьёзно опустошить ряды европейцев. Впрочем, потери крестоносцев не смущали. Король направил в бой новые резервы, в основном феодальных рыцарей из дружин имперских и французских аристократов. Седрик фон Зальх, услышав очередной приказ Конрада III, посмотрел на Бернара с каменным выражением лица, следившим за ходом сражения. И проповедник это почувствовал. Не оборачиваясь, рукой он ухватил паладина за белый плащ, с нашитым на спине красным тамплиерским крестом, и притянул к себе. Он кивнул своему верному псу на правый фланг армии крестоносцев и спросил: "Ты ещё не раздумал поквитаться с тем винедом, который написал мне наглое письмо?" С Вадимом Соколом на всякий случай уточнил пол один. С ним самым. Нет, не передумал. А он здесь? Да. По губам Бернара Клервоского пробежала кривая ухмылка. Я чую его. Он слуга местного башка с непотребным именем Еровит и возглавляет атаку вражеской кавалерии на нашем правом фланге. И что мне делать? Возьми сотню тамплиеров. И присоединись к войнам Генриха Льва. Окажи помощь нашим рыцарям и останови прорыв венецких всадников. А затем срази этого мерзкого язычника и принеси мне его голову. Слушаюсь. Тамплиеры подчинились приказу Зальха неохотно, ибо никто не хотел идти с ним в бой бок о бок. Однако по воле Бернара, германец был назначен их командиром, и авторитет проповедника гасил всякое недовольство. Поэтому рыцари Соломонового храма встали рядом с тяжёлой кавалерией герцога Генриха Льва, который решил лично руководить контратакой, и сосредоточились на удобной для скачки возвышенности недалеко от места предполагаемого прорыва венецкой конницы. Они выстроились клином, И когда языческая кавалерия всё же проломилась через строй пехоты, элита армии крестоносцев услышала голос молодого герцога: "Рыцари, вперёд, шагом!" Бронированная кавалерия стала спускаться с холма, и вскоре последовала вторая команда: "Рысью!" Панукаемые седаками кони ускорились, а рыцари опустили копья. Промёрзшая земля задрожала от топота множества копыт. Венеды, которые рубили растерявшуюся пехоту из швабских мечников и копьеносцев приближались, хотя вели себя странно, поскольку не обращали на рыцарей никакого внимания. Видимость была плохая. Врагов можно было разглядеть только по отсветам факелов, которые были у германских воинов первой линии. Холмы, на которых решили остановиться католики, были не обследованы, а венедов оказалось не меньше, чем рыцарей. Но это никого не смущало. Христаносцы стали издавать бодрые боевые кличи, а впереди них рядом с герцогом Генрихом был Седрик, коему кровь ударила в голову, и он отдался азарту натиска. Прошедший через множество схваток и приключений, Поладин был без копья, лишь сжимал в правой руке меч. Через небольшой промежуток времени он должен встретиться со своим обидчиком, и Зальх считал, что распластает любого противника. который посмеет ему противостоять. Холодный ветер бил в лицо германца, и он так же, как тамплиеры и рыцари герцога, верил в свою несокрушимость и непобедимость. Однако в этот момент произошла неприятность. Передние кони резко споткнулись и стали падать. На пути рыцарей оказалась прикрытая ветками широкая траншея, которую нельзя было разглядеть под снегом, и атака воинов Господа сорвалась. Дорогие кони ломали ноги и ржали от боли, а вбитые на дне ямы острые колья пробивали и вспарывали их животы. Рыцари сворачивали себе шеи, а на тех, кто уцелел, сверху валились кони, и закованные в доспехи товарищи. Стоны и крики вплелись в плач жеребцов, но никто в этот звуковой концерт боли не вслушивался, ибо битва, словно штормовая волна, накатывалась на крестоносцев. Язычники, которые наверняка знали, где была ловушка для рыцарской конницы, стали обходить канаву с двух сторон и брать свалку из рыцарей в клещи. А Седрику фон Зальху, которому опять повезло, он уцелел, стало понятно, что винеды их переиграли. Однако он не терзал себя, решил сражаться дальше, поскольку далеко не все рыцари погибли, не все успели набрать разгон и сумели остановить своих верховых животных. Значит, шанс выполнить приказ Бернара Клервоского ещё есть. Схватив выпавшее из чьей-то руки тяжёлое длинное копье, паладин, опёрся на древко, с трудом встал, унял рвотные позывы и тряхнул головой, в которой стоял постоянный шум, а потом прокричал: Именем Господа! Все, кто может держать оружие и драться, ко мне. К бою. Как ни странно, но Зальха услышали. Часть воинов, кто спешенный, а кто на коне, сбилась вокруг него. А тут ещё и отступающие швабы, которых гнали венецкие кавалеристы, прибились к рыцарям. А затем начался бой. И Седрик увидел своего ободчика, языческого колдуна Вадима Сокола, который мчался прямо на него. Убью, сквозь зубы процедил рыцарь и стиснул крепче свой меч. Глядя же на приближающуюся жертву, Зальх выкрикнул: "Смерть язычникам! Крещение или смерть!" Правый фланг армии крестоносцев мы смяли достаточно легко. Витязи храмовых дружин прорвали строй германской пехоты и всадники оказались у подножия одного из четырех холмов на левом берегу речки. В темноте я разглядел собирающийся на склоне крупный отряд рыцарей, голов в 450, которые имели все шансы нас смять, и хотел отдать приказ приготовиться к отражению вражеской атаки. Однако вуй-кмет, дружина Яровита старый воин Лучанградка, который в этом сражении командовал конными отрядами нашего левого крыла, выкрикнул, что рыцари пока не опасны, поскольку у них на пути есть припона в виде немаленькой волчьей ямы. Не верить ему оснований не было. Человек он опытный и изучил место предстоящего сражения очень хорошо, вплоть до того, что лично каждую кочку обошел. Поэтому я продолжил сражение и на кавалерию внимания не обращал. Но вскоре европейские пехотинцы побежали, а когда мы за ними погнались, то я увидел, что рыцари которые все-таки влетели в ловушку, пытаются организовать оборону. Витязи в это время обходили противника с флангов и стремились поскорее взобраться на вершину холма. А со мной были только дружинники Ивана Берладника и степняки, и я направил своих воинов на врага. «Шмяк!» — срубил я на ходу бегущего копьеносца. «Шверх!» — еще один свалился наземь. Замах клинка... Я приготовился достать следующего беглеца, но тут из темноты вынурнула человеческая тень, а затем мой жеребец встал на дыбы, захрипел и повалился на бок. Не мешкая, я вынул ноги из стремян и оказался на земле. Тут же поскользнулся и прокатился несколько метров по снегу. Сознание не потерял, но на миг застыл на месте и постарался восстановить дыхание. Над головой звездное небо Мимо меня скакали лошади и бежали люди. Слышны хрипы и стоны, звенела сталь, и где-то неподалёку ревела сигнальная труба. В правой руке измиулан, который чувствовал, что враги, среди которых самый главный Бернар из Клерво, рядом. Вокруг кипит жестокая сеча. Homo sapiens режет друг друга почём зря, и каждый уверен, что именно за ним правда. В общем, Битва идёт своим чередом, а мне вдруг захотелось закрыть глаза и просто полежать. Однако, как писал Блок, покой нам только снится, значит, надо вставать. Рывком я поднялся и увидел, что прямо на меня идёт, сжимая меч, слегка скособоченный человек. Это крестоносец, сомнений нет. И я бросился к нему навстречу. Противник у меня оказался опытный быстрый и чрезвычайно сильный, и я едва не напоролся на его клинок, но вовремя отклонил в сторону корпус, и смертельно опасная стальная полоска просвестела мимо. «Ха на выдохе я попытался достать католика, однако вражеский меч успел отбить с Миулана. "Убью!" прорычал крестоносец, и в этот миг его лицо озарил терпкий лунный свет. Залих, взглядевшись в лицо рыцаря, воскликнул я: "Он самый!" прохрипел германец, и его меч вновь устремился в мою грудь. Я отшатнулся, и полдин повернул за мной. Наши клинки вновь встретились, и я едва сдержал напор непомерно крутого врага. Вновь звон стали, и опять я отступил. Ещё одна ошибка, и снова шаг назад. Блин! выругался я. Видать, Бернар накачал этого рыцаря силой по самые уши, вот он и прет, будто танк. Это не дело. Надо что-то предпринять или выложиться на все сто, а то он меня загоняет. Очередной удар откинул меня от Зальха, и я опять упал. Рыцарь приближался ко мне с торжествующей улыбкой, но я все же успел подняться и встретил его низким выпадом. Удар был хорошим, быстрым, и чётким. Но Паладин смог и его отбить. Честно говоря, лично я, находясь на месте Зальха, вряд ли успел бы защититься, а у него получилось. Причём сделал он это как-то механически, будто и не человек вовсе, а биоробот. Для меня это было очень плохо, но я духом не падал и продолжал сражаться. Меч крестоносца в горизонтальном замахе стал падать на мою голову. Однако я смерти не ждал, а прыжком ушёл в сторону. Зальх последовал за мной, и когда наши мечи в очередной раз соприкоснулись, то я ударил его ногой в грудь. Ботинок впечатался в стальной нагрудник рыцаря, и когда он пошатнулся, Змеулан Наугат метнулся в паладина и задел кисть его левой руки, которой он попытался закрыться. Германец, наверняка потеряв пару пальцев, вскрикнул и тряхнул рукой, а затем вновь попробовал меня атаковать. Однако я уже убедился, что Зальх всё-таки живой человек, а не машина для убийства, которая не чувствует боли, и это придало мне уверенности. Поэтому, когда он начал новый натиск, я уже был готов. И после очередного размена ударами прыгнул на паладина. Навалившись на него, я врезал ему рукояткой меча в челюсть. Кто-то хрустнуло, и Зальх, обливаясь кровью, отбросил меня в сторону и свалился. А когда попытался встать, то Змиулан располоссовал ему бедро. Валадин дёргался и раз за разом пытался достать меня, но безуспешно. А после того, как я убедился, что он уже не боец, то обошёл его с той стороны, откуда рыцарь не мог меня достать, и опустил на него клинок. Но германец вновь меня удивил. Он ощерился, словно дикий зверь, выкрикнул какое-то непереводимое ругательство и бросил мне в грудь свой меч. Я уклонился, а когда решил довести дело до конца, паладина передо мной не оказалось. Нет, Зальх не испарился и не применил какую-то магию, всё проще. Рыцарь скатился с холма и пропал в темноте. Я едва не рванулся за ним вслед. Однако, кинув взгляд за спину, обнаружил, что на вершине холма идет жестокая рубка и забыл о поверженном паладине, который наверняка истечет кровью и помрет. Мысль уже перескочила на сражение, и я двинулся вверх по склону. Двигаться было тяжело, слишком много вокруг валялось трупов, как людских, так и лошадиных. Постоянно слышались стоны раненых и и я шел на ощупь. Сначала нога проверяла пространство впереди, а только затем следовал шаг. Я старался идти как можно быстрее, но был вынужден сделать две остановки. Первую, когда услышал славянина, которого придавило трупом тяжелого рыцаря. Своего товарища нельзя бросать? Я помог воину выбраться. А когда я разглядел, кого освободил, то оказалось, что передо мной сотник-болдырь, И дальше мы топали на пару. Благо черный клобук серьезных ранений не получил. А второй раз заминка случилась из-за того, что в районе траншеи с кольями, где полегло множество крестоносцев, раздался приглушенный окрик на немецком языке. «Эй! Кто там? Помогите! Я герцог Генрих Лев на помощь! Ко мне! Скорее!» Мимо такого господина пройти невозможно. Поэтому мы с Болдырем... быстро раскидали на гормождение трупов, и перед нами предстал один из основных вражеских полководцев, молодой человек с породистым лицом. Кто вы? просепел Герцик. Болдер его не понял, повернулся ко мне и спросил: "Вошь это важная птица? Венеды?" воскликнул Генрих Лев и сильно дёрнулся, наверное, хотел удрать. Но его тело ниже пояса всё ещё находилось в плену завалы из мертвецов. И у герцога ничего не вышло. «Да, мы Венеды», — ответил я Генриху на его родном языке. Герцог помедлил и произнес. «Вытащите меня, и вы получите огромный выкуп!» Он снова помолчал, а затем добавил. «А если вы потерпите поражение, то я замолвлю за вас словечко, и вам сохранят жизнь. Помогите!» В голове мелькнула мысль о золотых и серебряных слитках, которые можно получить за важного пленника. Всё-таки опыт в этой области у меня имелся немалый, и я знал, кто и сколько может стоить. Однако, возиться с герцогом было некогда. А главное, я вспомнил рассказы воинов и беженцев из Дубина и Ростока. При штурме этих крепостей Генрих Лев проявил себя как наш непримиримый противник и безжалостный убийца. который лично казнил пленников, так что выпускать его не стоило. Да снимите же с меня трупы. Восприняв моё молчание как слабость, попробовал отдать приказ Герцог. Ага. Сейчас. Усмехнулся я и воткнул остриё змеулана, одному из самых знатных имперских феодалов, в горло. Генрих Лев захлебнулся кровью. А Болдер кивнул на холм, где наши товарищи и витязи языческих богов добивали тамплиеров и германских рыцарей. "Идём туда?" "Да", подтвердил я. Вновь мы зашагали по трупам и через несколько минут взобрались на вершину. Здесь всё разрешилось без нас. Германцы, тамплиеры и несколько десятков уцелевших пехотинцев бежали к королевской ставке. Взяв свободного коня и опять оказался в седле, подъехал к лучину градка и огляделся. Вид с господствующей высоты, несмотря на глубокую ночь и не самое лучшее освещение, открывался неплохой, и вот что я увидел. Король Конрад III и резервы крестоносцев, тысяч пять мечей, находились прямо перед нами на расстоянии около полукилометра. За нами пустой холм, на котором никого нет, ни европейцев, ни изычников. Правый фланг вражеского войска разбит, и рядом со мной около 350 всадников, а ещё 10 сотён у подножья добивают германскую пехоту. Центр крестоносцев продолжает держать основные силы винедов, а левый фланг вражеского войска смог отбросить наш правый. За штабом короля Священной Римской империи обозы и ещё пара тройка тысяч воинов. Вот и выходит, что пока соблюдается равновесие, крестоносцы изматывают варягов и княжеских дружинников, и вот-вот могут перейти в контрнаступление. Однако у нас ещё есть некоторые резервы: огнеметатели и лесные сотни лыжников из племенного союза Лютичей. Но, как мне кажется, Этого недостаточно. Следовательно, исходя из текущей обстановки, нам придётся ударить по ставке германского государя. Вот только момент нужно выбрать удобный, да отставших кавалеристов собрать. Что станем делать? спросил я уй кмета дружины Яровита. "Будем готовиться к новому бою", ответил он и посмотрел туда, где полегли германские копейщики и мечники. За нашими я уже послал так что вскоре ударим. Как отряды лыжников на германские тылы налетят, так и наш черед придет». И оподбоченившись в седле, стал ждать. Время тянулось очень медленно, но мало-помалу отставшие всадники нашего левого крыла стянулись на холм. И произошло это очень вовремя. Конрад Третий кинул против варягов и княжеских дружин еще не менее трех тысяч бойцов. И те попятились. Однако отступали наши войска недолго, ибо в ряды крестоносцев полетели огненные гранаты, последние запасы волхвов, и это оказало свой эффект. Католики, как обычно, запаниковали, да и не мудрено, поскольку вид горящих товарищей сильно бьёт по нервам и вселяет в людей страх. А помимо этого, из темноты вынырнули лыжники, княжича Вукамира, Испешенные княжеские сотни прибыслово. Так что колечко вокруг крестоносцев замкнулось, захватчики оказались в окружении. Правда, кольцо это было слабенькое, и разорвать его можно очень легко. Но сделать это мог лишь тот, кто понимал, что происходит. А для этого необходимо время, которое мы давать католикам не собирались. Ну, я кинул очередной взгляд на градка Атакуем, выкрикнул Войкмет и взмахнул рукой. Старого вояку услышали все. Войны были готовы к наступлению на Королевский холм, и взбадривая себя криками, Еравит, Триглаф, Перкуна, Руян и Рарак, языческая кавалерия понеслась на врага. Словно селевой поток мы скатились в низину между холмами, а затем немного поднялись на следующий склон. и врубились во вражеский пехотный строй. Кто был перед нами, я так и не понял. Может, баварцы, или выходцы из восточной марки, неважно, но точно на нашем пути оказались враги, которые должны были умереть, дабы жил наш народ. И этого знания всем нам хватало с избытком. Бей, прокричал я, оказавшись в толпе крестоносцев, поднял коня на дыбы и с маху опустил Змеулан. Чья-то башка в шлеме попала под клинок, и с удовлетворением заметив, что очередной бой начинается неплохо, я впал в боевую ярость, а мои глаза заволокла кровавая пелена. Что это значит? Что страха нет, а есть лишь желание убивать и втаптывать захватчиков в окровавленный снег. Каждый удар в цель. Движения стремительны, сил много. И есть только бой, который необходимо выиграть, пусть даже ценой собственной жизни. Взмах меча и чья-то смерть. Удар с тременами по бокам ошалевшего коня, и он, сбивая очередного крестоносца, рвется вперед. Хлюпанье крови и крики людей. Звон металла и испуганное ржание лошадей. Хруст костей и запах, вытекающего из вскрытых животов. Дерьма. Читалица, покрытой кровавой коркой. Танец клинков, посвист стрел и дротиков, да огненные отблески редких факелов. Всё это вокруг меня. Я рвусь на вершину, вперёд, за Родину, за наш народ, за убитых и неродившихся детей, за обесчещенных женщин и девушек, за сожжённые города и веси, за будущее. За всё это мы идём на смерть и убиваем всякого гада, у кого на плаще или на одежде нашит крест. Вы, суки рваные, пришли сюда за поживой и ради того, чтобы навязать нам постылую веру, в которую не смогли обратить добровольно, и потому здесь крестоносцы найдут свою погибель. Убивай, режь, коли, стреляй. Вновь кричу я и снова подгоняю жребца. Не время жалеть животину, ибо гибнут люди, да и вообще ни о чем нельзя жалеть. Есть только здесь и сейчас. А значит, рвите врагам глотки, братья по крови, и наша ярость переборет вражеский фанатизм. Совершенно неожиданно противники передо мной закончились, и я осмотрелся. Рядом около четырех десятков воинов. Большинство — прусские витязи из Труссо. В двухстах метрах — Королевская ставка, откуда Конрад III и Бернар Клервосский руководят сражением. Дальше справа на вершину прорываются рассеившиеся врагов варяги, и если судить по кличам витязи Святовида. Больше ничего не видно. Из Миулан указывает остриём на вражеский штаб. А моя пересохшая глотка выталкивает призыв к бою. Туда. Всех убить. Никого не сидить. Если сделаем всё правильно и переможем врагов, будет нам слава и благодарность великих предков. А нет, значит, сами себя винить станем. Гойда. Снова конский топот. Усталые животные едва не валятся с ног, но выкладываются из последних сил и несут нас навстречу охранникам королевского холма, элитным рыцарям, тамплиерам и паладинам. Нас всего 40 человек, а их полторы сотни. Все, кто остался подле повелителя Священной Римской империи и главного вдохновителя крестового похода. Расклад дрянь, могло бы и лучше. И можно было подождать подхода варягов или нашей кавалерии, но ждать нельзя. Конрад Гагенштауфен отнюдь не дурак и имеет реальную возможность вновь собрать свои силы в одном месте и прикрыться щитами воинов. Так что мои мысли на поверхности. Пока Бернар и Склерво и король будут спасать свои шкуры, они не смогут руководить остальными войсками, рассеянными вокруг. Большую скорость нам набрать не удалось, и мы схлестнулись с рыцарями. Злые жеребцы грызли друг друга и кусали седаков. Мечи и копья пробивали латы и кольчуги, расщепляли щиты и внзались в плоть. Крестоносцы дрались отчаянно и чрезвычайно умело, но остановить нас они всё же не смогли, по крайней мере, меня. И вскоре, оставив за спиной погибающих прусов, я оказался перед шатром Конрада III. Рядом с ним находился, окружённый телохранителями и самыми знатными аристократами король. А немного подаль, скрестив на груди руки, в одиночестве стоял тот кого жаждал убить мой непростой клинок. Все крестоносцы на миг замерли, я тоже остановился. Они смотрели на меня словно я тронутый умом. Поскольку что может одиночка против целого отряда гвардейцев, как светских, так и религиозных, практически ничего. К тому же я, поймав взгляд Бернара, просто не мог пошевелиться, ибо в его глазах плескалась такая сила, Что мне невольно захотелось спрыгнуть с коня, упасть перед ним на колени и покаяться. Реально, так всё и было. И если бы не Змий Улан, наверное, Вадим Сокол поддался бы чарам прислужника тёмных богов и бросился бы в бой против своих братьев по крови. Но заточённый в сталь демон моё состояние почувствовал, и в голове раздалось змеиное шипение. "Кинь меняс" «Во врага-с, и можешь бежать-с, давай-с, не поддавайся ему!» Голос Змеулана ослабил навеянный Бернар Морг, и, размахнувшись, я метнул клинок прямо в лицо проповедника, провозгласившего человека ненавистнический девиз «Крещение или смерть?» «Получи, мразь!» — подумал я, проводив глазами летящий в цистерцианца меч, и усмехнулся. Однако радость моя была недолгой. Бернар выставил перед собой раскрытые ладони рук, и Змеулан упал в снег. А затем посреди битвы людей началась схватка двух демонов, одного злого, но работающего на светлых богов, а другого с виду добренького, но подчиняющегося тварям бездны. Клинок. скрылся под снежным покровом. И тут же из него показалась голова животного, по виду льва, если я ничего не спутал в полутьме, а потом появилось мощное змеиное тело, словно у анаконды. Вот таким оказался Змеулан, отец оборотня Вука огнезмия, верного соратника славянских богов. Правда, туловище у этого демона было не очень большим, метра 3 1/2 не больше. Короче, честно, я обрадовался и уже решил, что сейчас Бернара схарчат со всеми потрохами, и моментально наступит спокойствие и мир во всём мире. Но я ошибался. Ибо цыстерцанец к моему огромному удивлению тоже стал преображаться. На несколько мгновений его фигура поддёрнулась дымкой, и перед Змеуланом стоял уже не человек. а высокая лохматая тварь с мордой кабана и лапами, которые были усеяны длинными острыми когтями. «Ну, сейчас начнется», — мелькнула у меня мысль, и в этот момент кто-то из очнувшихся вражеских рыцарей кинул в меня что-то тяжелое, возможно, топор или дубину. Естественно, я вылетел из седла, и в голове все помутилось. После чего пришла новая мыслишка: сейчас меня начнут бить, причём скорее всего ногами, это в лучшем случае. И я оказался прав. Рыцари, которые словно не замечали, что рядом всего в паре десятков шагов идёт схватка двух необычных существ, налетели на меня толпой, и на моё прикрытое кольчугой и шлемом бренное тело посыпался град ударов: ногами, руками и какими-то тупыми предметами. Меня молотили где только можно, а я не мог подняться. Только сжался в позе эмбриона, и сквозь мельтешение закованных в доспехи рыцарских тел иногда выхватывал ход боя между демонами. Вот Бернар, или кто он там на самом деле, располоссовал Змеулану морду, а тот в свою очередь ударил его хвостом по ногам и сбил на землю. Затем слуга тёмных вцепился Змею в тело, а тот Ванзил в него свои клыки. Два сверхсущества сцепились в мёртвой хватке, а потом снова обзор закрыли крестоносцы. И я прислушался к их возгласам. Расчленить его за то, что он попытался убить аббата Клерво, закричал один. Жечь язычника, вторил ему другой. Не когда развлекаться, воскликнул третий. Насадить сволочь на клинок. Глядя на мир лишь одним правым глазом, я увидел, что надо мной поднялся прямой рыцарский меч. Смерть вновь близка. Губы мне разбили всмятку, нос свернули на бок, тело не слушалось. Во рту было полно крови, которая стекала в глотку, а ноги будто отнялись. В голове пусто, а на душе почему-то очень спокойно. Пожил хорошо, память о себе оставил. Потомки есть, и моё имя, если Венедия устоит, останется в веках и будет овеяна славой. В общем, можно и помирать, коль иных вариантов нет. Однако за спинами рыцарей раздался уверенный голос. Король желает видеть пленника. Сюда его. С ворчанием рыцари расступились. А пара здоровяков подхватила меня под руки и поволокла к государю Священной Римской империи. Но о чём со мной хотел поговорить Конрад III, я так и не узнал. Змеулан, которого я вновь смог разглядеть, когда меня приподняли, обвил туловище Бернара кольцами, и тот захрипел. Звуки он издавал громкие, но его никто не слышал. Воины занимали оборону вокруг холма. Король наблюдал за битвой, а гонцы мчались к отрядам которые следовало собрать в кучу. Для них ничего странного и сверхъестественного не происходило, а я все видел. И когда Змеулан, подобно питону, стиснул голову своей жертвы и, рванув ее на себя, сорвал башку вражеского демона с плеч, а затем выдохнул, свободен, я понял, что сейчас произойдет нечто весьма неприятное. «Берегись!» — выкрикнул я, И заслонился от схватки демонов телом конвоира слева. Рыцари на мгновение застыли, видать не осознали, кто их остерёг. И в этот момент окрестности озарились ослепительно яркой вспышкой, словно взорвалась мощная световая бомба. Потом пришла взрывная волна, и меня вместе с германцами отшвырнуло с вершины холма куда-то вниз. Полёт. Я летел и был лёгким, словно пушинка. Конвоиры отцепились и отстали, и мне казалось, что я птица. Бред, конечно, но это и понятно. Ведь по голове меня лупили сильно и от души. А потом я приземлился, и мой разум выключился.